Глава четырнадцатая Лейла повернула ключ в замке и осторожно вошла в квартиру Марчанта. Он жил в подвальном этаже дома на Пимлика, откуда открывался вид на Леголэнд, находящийся на противоположном берегу Темзы. Лейла удивил полнейший беспорядок в квартире. Кровать была не убрана, одежда разбросана по полу, из мусорной корзины под столом торчали пустые бутылки. Интересно, они обыскивали его квартиру? Она часто бывала здесь и всегда поражалась удивительной чистоте и аккуратности, в которой содержалась квартира. После того, как Марчанта -то отстранили отдел, они перестали ходить друг другу домой. Исключение составила та ночь перед марафоном, когда Лейла настояла, чтобы он остался у неё. Марчан старался не показывать окружающим, как сильно он переживает отставку отца. Иногда они встречались вечером за городом, Но даже это не помогало марченту расслабиться. Он знал, что не сможет успокоиться, пока не вернет отцу его честное имя. Прежний Марчант, в которого она когда-то влюбилась, улыбался ей теперь со старой фотографией, сделанной в последний день их пребывания в форте. Она стояла на его письменном столе в углу комнаты. Вся их группа была запечатлена в мемориальном зале форта напротив стены, где висели портреты почтенных офицеров разведки, Марчин стоял, небрежно положив ей руку на плечо, как коллеге или другу, и кто бы мог подумать, что предыдущей ночью они в первый раз занимались любовью. К тому времени они уже научились, как обманывать с помощью любви, смешивая работу и личную жизнь. мартин боялся этого больше всего. Рядом с фотографией группы было фото его отца, стоявшего на лестнице, во фруктовом саду в Тарктоне. Она была сделана в один из счастливых, похожих на идиллию, дней в Кот-Солде. Восьмилетний мартин в шортах лежал в гамаке, натянутом между двумя яблоневыми деревьями, и уверенно улыбался в камеру. Его брат-близнец Себастьян лежал рядом с ним. Их лица нельзя было назвать совершенно одинаковыми, но улыбки у них были очень похожи. Себастьян лежал, повернув голову к матери, которая стояла внизу у лестницы и держала в руках корзину с фруктами. Она была поразительно красива, уверена в себе и счастлива своим материнством. Однажды, после того, как они с Лейлой едва не утонули во время тренировок в форте, Марчант рассказал ей об аварии. Сиби, как иногда Марчант называл своего брата, погиб, вероятно, через несколько недель после того, как была сделана эта фотография. Они попали в автокатастрофу, когда вернулись в Дели, вскоре после летних каникул, проведенных в Англии. Марчант также находился в машине, когда их джип столкнулся с автобусом, но ни он, ни его мать не пострадали. Семья Марчанта оставалась в Дели до тех пор, пока не закончилась командировка отца. Это сильно удивило его коллег. Позже отец сказал Марчанту, что не хотел сразу же возвращаться домой, потому что боялся, что его семья до конца своих дней будет ненавидеть Индию, а он не мог этого допустить. Лейла знала, что своей непринужденной манерой поведения Марчанта обязан именно тем дням, проведенным в Индии. Все, кто встречался с ним, считали Марчанта спокойным, милым и общительным человеком. Его Ая, няня, служанка в Индии, Думала, что он был на удивление счастливым ребенком. На самом же деле это был лишь способ самозащиты. Он хотел отгородить ту часть своего мира, куда не хотел никого пускать, где он по-прежнему оставался восьмилетним мальчиком, который с ужасом смотрел на тело мертвого брата в искореженной машине и на водителя автобуса, пытавшегося скрыться с места преступления. Лейла знала, что после смерти отца Эти воспоминания снова вернулись к нему. Потеряв отца, Марчент остался совсем один. Иногда Лейла испытывала похожие чувства. Ее отец давно покинул этот мир, да и мать для нее почти что умерла. В детстве общение с отцом никогда не доставляло ей радости. Он вечно был занят своей работой, даже когда находился дома, много пил и относился к матери без должного уважения. Лейла опустилась на разобранную кровать Марчанта и легла на нее. Повернув голову на бок, она вдохнула слабый запах, исходящий от подушки. Марчант обязательно постарается связаться с ней, сказать ей, что у него все хорошо. Заключение в конспиративной квартире сводило его с ума, но там было намного лучше, чем за пределами надежно охраняемого дома. Теперь он стал меченым, за ним охотилась не только Ми-5, но и люди, пославшие Продипа. Иногда в те короткие минуты, когда они лежали рядом после занятий любовью, зная, что в скором времени им придется вернуться в аэропорт и разлететься в разные стороны, они говорили о тех местах, где бы им больше всего хотелось оказаться. Марчан всегда начинал первым и рассказывал, как он хотел поехать в пустыню Тар или в африканскую Саванну, с ее необъятными просторами под бескрайним небом, или о тенистом яблочном саде в Тарлтоне, где он проводил лето. Когда же наступала очередь Лейлы? Она на мгновение замолкала, вспоминала о своем коротком визите в Иран и о том, как красота этих мест буквально лишила ее дара речи. Затем она начинала говорить о скалистых горах, окружавших плодородные равнины Гамсара, о запахе розовой воды о крестьянах, на шее у которых висели мешки, наполнены ароматными лепестками. Когда Лейла была ребенком, ее мать хотела, чтобы дочь больше узнала о ее родной стране, и в своих рассказах рисовала перед ней совсем другие картины Рана. По вечерам перед сном она рассказывала ей истории об Эстафане, проповеднике из поэмы Хафиза, а когда Лейла подросла, о том, как она пила турецкий чай в кафе Тегерана, с пожилыми учеными, одетыми в береты и черные костюмы. Но именно розовые сады Гамсара навсегда врезались в память Лейлы. Отблиз той жизни, которую она могла вести, до сих пор причинял ей боль. Лейла проспала около двух часов, когда ее разбудил звонок телефона. На мгновение она подумала, что это была ее мать, но звонил Пол Майерс со своего мобильного. Он использовал зашифрованную связь. «Дэниэль, у американцев!» — сказал он. «Что?» — спросила Лейла, садясь на кровати. Она еще не до конца проснулась, и обстановка комнаты, а также голос Майерса немного сбили ее с толку. «Больше я ничего сказать не могу», — ответил он, старательно подбирая слова. Он знал, что даже при разговоре по безопасной линии нужно было соблюдать осторожность. Похоже, его отвезли в Польшу. «Когда?» Она подумала, что Филдин, скорее всего, поверил в существование связи между Тхаром и Марчантом и сдал его американцам. Трудно сказать. Вероятно, это случилось последние два дня. Майерс помолчал. И это не поездка для осмотра достопримечательностей. Я знаю. Но он ведь справится, верно? лейл удивила внезапной озабоченность и тревога в голосе Майерса. Все же говорят, что он крепкий орешек, не так ли? Лейла вспомнила тот вечер в форте, когда они сидели в пабе, и он едва мог говорить после водных тренировок. «Я перезвоню тебе». Она помолчала и добавила. «Пол, да, спасибо». Лейла обвела взглядом захламленную комнату. Она внимательно посмотрела на фотографию, где были запечатлены они с Марчантом. Лейла подошла к столу, зная, что может никогда больше не увидеть его, Если Филдинг отпустил его, то американцы могут удерживать годами. Она почувствовала, как ее глаза стали влажными. Нагнувшись, она положила фотографию на стол и тихо вышла из квартиры.